Глава 12. Хозяин гостиницы сдержал своё слово. Утром, когда я спустился в общий зал, или как тут называется это помещение, в общем, в столовую меня ожидали. Причём уже довольно долго. Будить меня никто не стал, сообщая о прибытии важных гостей. Три человека с вами поговорить хотят, сообщил мне Лирон, который тоже был в коридоре. Лица у них как у бандитов. Плевать на их лица, ответил я. Главное, чтобы они нам магов продали. Кстати, а мастеров-то я и позабыл, они нам тоже нужны. Думаю, что эти головорезы и мастеров продадут, сказал Лирон. Может, их к вам в комнату позвать? Не надо, тут договоримся. Командир дружины оказался прав. Лица у дожидавшихся меня людей были как у разбойников, а не как у торговцев. Конечно, одеты они были прилично, старались изо всех сил строить из себя приличных людей. Только скверно у них это выходило. Как удалось позже выяснить, сам работорговец был один, а остальные просто его помощники или даже охранники. Потому что когда я хотел приблизиться к столу этого мужичка, мне наперерез сразу же бросился один из его приближённых с требованием сдать оружие. Мне даже смешно стало. Лирон такого порыва охранника не оценил. С ходу треснул ему кулаком в челюсть. Тут имелись и другие люди, Видимо, тоже входящие в охрану работорговца. Они тут же повскакивали со своих мест, но быстро успокоились, когда мои дружинники обнажили мечи. "Доброе утро", поприветствовал я мужчину, который даже ухом не повёл, когда его охрану обступили мои воины. Махнул я рукой, и они бы сразу устроили бойню. "Здравствуйте, господин барон", бандит встал и поклонился. "Мне сообщили, что вы хотите приобрести магов. Вас столько маги жизни интересуют?" Нет, ещё боевые маги нужны, а также мастера разных профессий. У вас они есть? Конечно, только стоят они немало, чтобы вы понимали. Мне хотелось бы убедиться в вашей платёжеспособности. И как ты хочешь это сделать? спросил я. Мне сюда золото принести и тебе показать? Наверное, бандит и сам понял, какую чушь морозил, поэтому просто предложил мне поехать вместе с ним. К подобному я был готов. Поэтому возражать не стал. И так было понятно, что мне сюда рабов приводить не станут. Нужно будет сначала поехать в место их содержания. Там я выберу нужных людей, после чего мы вернёмся в гостиницу вместе с ними, и я отдам деньги. Само собой, брать с собой большую сумму и ехать неизвестно куда, я не собирался. В принципе, меня и тут могут попытаться убить и ограбить. Но вот на их территории это будет гораздо сподручнее. Впрочем, по словам моего вассала, если и стоит ожидать нападения, то только на территории города, а тут хоть какой-то порядок но поддерживают. Отправился смотреть на одарённых я в сопровождении 30 дружинников. Остальные остались охранять наше имущество. Хотелось поехать верхом, но Лерон настоял на том, чтобы я перемещался в фургоне. Так будет лучше и безопаснее. Мало ли чего может случиться. Ехали недолго. Рабский загон А по-другому это строение невозможно было назвать. Находился всего в 20 минутах неспешной езды. За весь путь никаких проблем не возникло. Наших сопровождающих тут знали, поэтому даже нищие не делали попыток приблизиться. Наоборот, разбегались при нашем приближении. Всего в загоне обнаружилось около двух сотен одарённых, причём отношение к ним было куда лучше, чем к простым рабам. Кормили вроде бы хорошо. тощих я не заметил. Берегли таких ценных людей для покупателей. Естественно, мы взяли с собой больных детей, которых я купил на въезде в город. Их уже привели в порядок, отмыли и приодели. Так что они сейчас сидели напротив меня и хлопали глазами, не зная, чего дальше ожидать от этой жизни. Однако по ним было заметно, что такой поворот им очень понравился. Хоть кормят теперь, а значит, жизнь налаживается. В первую очередь я решил посмотреть на местных магов в жизни, которых было 7 человек. Кстати, главным в этом загоне тоже был маг, только свободный, причём аж пятой ступени. Некоторые одарённые очень редко, но намеренно заказывали балахоны со специальными нашивками, которые показывали ступень их развития. Как по мне, глупость несосветная. Но вот встречаются взрослые люди, которые любят козернуть своими достижениями в магическом искусстве. Я этого никогда не понимал и даже не собирался указывать свою силу. Даже в школе не видел, чтобы кто-то подобным занимался. А вот тут видно всё совсем иначе. Даже рабы нашивки носили. Сами все в простеньких дешёвых балахонах, зато знаки отличия на показ. Возможно, что их заставляют так делать, чтобы, как говорится, показать товар лицом. Если честно, я не очень впечатлился ступенями одарённых рабов. Самый сильный маг был четвёртой ступени. Причём за него просили сразу 1000 золотых. Я, когда это услышал, с трудом сдержался, чтобы не послать торгаша куда подальше. Нашёл идиота. маг четвёртой ступени был стариком, так что развитие у него, скорее всего, полностью остановилось. А мне нужны одарённые помоложе, чтобы была возможность их обучить как следует. У остальных были вторые и третьи ступени. Маги жизни меня не впечатлили. Видно очевидно, у них было так себе. Особо никто насчёт этого не заморачивался. Как мне уже было известно, в местной магической школе обучают после получения книги. Их обучают нескольким заклинаниям для галочки, а после спокойно продают. Кому нужны сильные маги, те пусть насчёт обучения и заморачиваются. Покупают магические книги, платят за то, чтобы перейти на следующую ступень и тому подобное. В этом городе тоже имелся артефакт богов. только за его пользование нужно было платить. Впрочем, особого выбора у меня не было, так что решил забрать всех. Простенькие заклинания знают, так что и дальше будут учиться. Было очевидно, что не все одарённые пытаются показать всё, на что способны. Видно, некоторые не особо хотели покинуть рабский загон. Тут хотя бы кормят, быт как-то налажен, а что придётся делать у нового господина неизвестно. Мало ли, вдруг на войну потащат. а там убьют или захватят кто-нибудь и будет голодом морить. После проверки магов в жизни, которые так и не смогли полностью излечить больных детей, в дороге сам этим займусь, перешли к испытаниям боевых магов. Для этого нам пришлось пойти на местный полигон. Работорговец рассчитывал, что я просто заберу мага в третьей ступени и на этом успокоюсь. Только мне нужны маги хотя бы с некоторыми базовыми умениями. Их обучением я планировал заняться в будущем. Точнее, хотел купить им книги и пусть сами обучаются. Я ведь не учитель, да и сам знал не так уж много направлений в магии, а тут разных одарённых полно. Эх, наставника бы сюда. Он бы им быстро программу составил, как мне в прошлый раз. Что когда учить и в какой последовательности. Больше всего мне понравились двое мальчишек лет 14. Они были близнецами. Если честно, то понравился мне один из них. Он вышел первым и стал показывать, что умеет. Вообще их умения мне не очень-то были нужны. Просто хотелось оценить их магический резерв. Наставник мне говорил, что у кого он больше, у того есть возможность стать приличным магом. Если внутренний резерв слабый, то будь ты гением, выучишь все заклинания, но сильным магом тебе не быть. Так вот этот одарённый стал метать заклинания. причём остановился на пятнадцатом, стараясь сделать вид, что сильно устал и вот-вот потеряет сознание от истощения. Только я прекрасно знал, каково это полностью израсходовать свой резерв. Не раз видел, да и сам часто подобное ощущал. В общем, врал этот мальчишка. Вроде бы и неплохо получалось. Остальные ему верили, а я и не таких актёров видел, но вида не подал. Потом своё умение начал показывать его брат И тут мне стало понятно, почему первый врал. Просто у второго резерв был гораздо меньше. Он на самом деле выложился по полной, даже сознание потерял, так хотел из рабского загона выбраться. Этих тоже берём, усмехнулся я, хотя хотел только первого с собой взять, но решил не разлучать братьев. Всего мы отобрали 38 одарённых. Потом перешли к другому загону, где у них имелись мастеровые. Туда я вообще не лез. так как понятия не имел, как проверить мастеров. Впрочем, трех мужчин, умеющих делать заготовки для амулетов, я отобрал лично. А остальными занялся Лерон с одним из десятников. Причем тут же крутился и маг. Похоже, что он за всеми рабами следил. В этом загоне людей кормили гораздо хуже, судя по изможденным лицам. Да и сидели они вперемешку, мужчины с женщинами. Видно, на этот счет никто не заморачивался. Их же тут за скот держали. У одаренных было два отдельных барака – для девочек и для мальчиков. Маг прилагал все усилия, чтобы продать нам самых плохих людей. Поэтому у них с Лероном тут же возник конфликт. «Я и без тебя, никчемного торгаша, решу, кого мне брать?» – прорычал командир дружины. «Понял меня? Не до маг!» Видно, такое отношение к своей величественной персоне одаренному очень не понравилось. "Да как ты смеешь?" заявил он, а после у него даже руки дрогнули. Наверное, решил каким-то заклинанием удар нанести, только резко передумал, когда увидел довольную ухмылку на лице Лирона. "Ну, давай, не стесняйся!" подбодрил воин-маг. "Можешь нанести по мне магический удар. Обещаю не мешать. Только дам это сделать всего один раз, а потом получишь ответку. Знаешь, у меня в арсенале тоже имеются заклинания" Один из них называется «могучий удар». После его использования у тебя голова на землю упадет, так что ты ее придерживай, а то вдруг лицом больно ударишься. После этого снова начался отбор, только более спокойный. На все ушло около трех часов. После мы снова отправились в гостиницу. Рабов должны привезти следом. Что и сделали. Едва я перекусить успел. С вас девять тысяч золотых монет, сообщил мне работорговец и показал расчеты. Ты что, торгаш, совсем рехнулся? Возмутился таким расценком лирон. До да такой швали, которую вы нам продали, можно по десятку за один медяк скупать. Я тоже сделал возмущённое лицо, хотя, судя по словам моего вассала, примерно столько мы и должны были выложить. Может, немного поменьше? Вы забрали лучших людей. Тот же приступил к торгу рыботорговец, а они стоят дороже. Естественно, почти вся вышеуказанная сумма была именно за магов. Мастеровые ценились не так высоко, только мне было наплевать. Да, деньги у меня были, причем и торгаш это понял, поэтому так неохотно уступал. Когда я потребовал скидку за такую большую покупку, он с пеной у рта начал доказывать, что я у него забрал едва ли неготовых архимагов, которые ему как дети родные. Смешно было на это смотреть. Здоровый мужик. откровенно бандитской наружности едва ли не руки заламывает, возмущаясь на весь зал, что с такими покупателями уже вот-вот голодать начнет. Впрочем, мы с Лероном не отставали. Даже приводили резкие доводы, которые указывали на то, что цена слишком завышена. В результате почти часового торга торгаш все же снизил цену до 8 тысяч. Но потом уперся и вообще не сдвинулся ни на медяк. Пришлось выносить деньги. Впрочем, едва только золото перекочевало в жадные ручонки его помощника, как торгаш тут же заулыбался. Скорее всего, несмотря на скидку, с делкой он был очень доволен. Вероятно, не так уж часто тут делают такие большие покупки. Господин барон, он встал и поклонился. Буду рад вас видеть у себя снова. Вы теперь наш почетный гость. Приятно слышать, буркнул я. Когда у вас вообще одаренных привозят? В конце года, когда их со школы выпускают. Вам, кстати, повезло, не успели всех хороших одарённых разобрать. После торга я приказал составить поимённый список своих новых одарённых: какой возраст, какого они уровня и какое направление изучают. Теперь требовалось купить магические книги. К счастью, книжная лавка тут имелась. Так что Лирон отправил десяток бойцов на шопинг. Рабы сидели в специальном загоне, чтобы не сбежали. Им я тоже заказал еду, но в саму гостиницу расселять не стал. Завтра уезжаем, а потратились мы и так довольно сильно. Марок сидел в своей комнате и неспешно потягивал дорогое вино из золотого кубка. Жизнь у бывшего наёмника удалась. Буквально несколько лет назад он прибыл в свободное баронство в поисках заработка. Был он не один, а с целым отрядом бойцов. Конечно, все они были плохо обучены, кроме него, но всё равно своим видом внушали уважение. К сожалению, брать к себе на службу этих вояк никто из баронов не торопился. Точнее, солдаты всем были нужны, только вот достойную плату никто предлагать не спешил. Потратив все свои сбережения, Марок с бойцами вынужден был выйти на дорогу, чтобы хоть как-то поправить своё финансовое положение. Удача ему благоволила. Банда начала расти, даже удалось перебить нескольких конкурентов. Руководить людьми ему нравилось. Только хотелось большего. Вроде бы и золото появилось, боялись его все. Только вот не было женщин и красивого дома. Жить в лесу, как дикое зверьё, ему очень не хотелось. Имелась опаска, что рано или поздно их всех перебьют. Жизнь резко изменилась, когда к ним в лагерь пришёл ничем не примечательный мужчина, причём пришёл в наглую, за что разбойники его едва не прирезали. Потребовал встречи с главарём, и эту просьбу удовлетворили. Он поведал, что некий могущественный господин, живущий в городе, хотел бы увидеть Марука и сделать ему отличное предложение. Главарь и сам не понял, как согласился, как будто какое-то помутнение в голову пришло. Отправился всего с десятком проверенных людей в город и не прогадал. Увидеть его захотел один из архимагов, которые по слухам были хозяевами этого города. Он предложил ему занять место одного из бандитов который слишком много начал о себе думать. Задача была простой: нужно было напасть ночью и вырезать всю верхушку банды, причём архимаг пообещал помочь ему со своими людьми, чтобы наверняка всех перебить. После этого Марук должен был занять место этого неудачника. Естественно, за место в городе он должен будет платить половину выручки с дохода. Раздумывал бандит недолго, и уже через 3 дня его банда поселилась в городе. Теперь у него было всё, о чём только можно было мечтать. Женщины, много вина, большой красивый дом. Само собой, обманывать архимага, который ему всё это дал, он не собирался, причём жестоко карал всех, кто решится на такой шаг. Было пару раз, что часть золота, которое должны были отнести архимагу, растворялась в карманах доставщиков. За это им в глотку заливали раскалённый металл, причём на глазах у остальных чтобы хорошенько думали в следующий раз. Конечно, главарь банды выяснил, за что его предшественник попал в немилость к архимагу. Оказалось, что этот идиот решил ограбить караван одного из баронов. Мало ему было денег. Позже выяснилось, что у этого барона были какие-то дела с архимагами, а разбойники просто их разрушили. Нет, одарённые не были против грабежа. Им на это было наплевать, но вмешательство в свои дела они терпеть не собирались. Когда один из подручников сообщил о том, что в город прибыл богатый барон, который купил кучу рабов, Марок решил напасть на его караван и спешно стал к этому готовиться. Причиной тому была не жадность, просто хотелось показать наглому аристократу, кто тут главный. Главарю банды уже доложили, что одному из его людей отсекли руку, а с его помощником, который продавал рабов, разговаривали так, как будто он сам являлся рабом. А это не уважение, за которое нужно наказать. Сейчас одному подобное простишь, а уже завтра все начнут считать, что Марук уже не тот. Значит, пора его с тёплого места скинуть. И самое печальное, что архимаги заступаться не будут, если конкуренты всё сделают быстро и сами начнут платить одарённым. Конечно же, без отмашки старшего нападать на барона он не собирался. Требовалось попросить разрешение у своего благодетеля. Поэтому утром, надев самую лучшую одежду, он направился к архимагу, которому и выложил всё, что знал про барона, и то, за что хочет его наказать. Как ни странно, его рассказ, полный гнева и негодования, совсем не впечатлил архимага. "Ты в курсе, что этого одарённого мэрки охраняют?" спросил он у главаря банды. "Да, мой господин", поклонился Марук, "а то, что у него ещё и интересные питомцы имеются". Да, господин, повторил бандит, уже почуяв, что ошибся, но думаю, что смогу справиться. Сберу побольше людей и устрою засаду. Как же стало тяжело жить в этом городе. Одни идиоты, поморщившись, пробормотал архимаг. Если с головы этого парня упадёт хоть один волос, мне придётся искать тебе замену. Тебе рассказать, где ты будешь в этом случае. Нет, мой господин, я всё понял, побледнев, пробормотал Марок. Никто его пальцем не тронет. Ну да, ну да, засмеялся архимаг. Мне даже самому любопытно, что бы стало с твоими великими бойцами, напади вы на него. Скорее всего, всех бы перебили. В общем, барона не трогать, а ещё будет лучше, если ты тупой идиот наладишь с ним хорошие отношения вместо того, чтобы убивать. Оскорбился он за непочтительное отношение к Швали. Именно это вы заслуживаете. потому что являетесь обычным сбродом, жалким и никчёмным. Ладно, проваливай и делай своё дело. И советую не нарушать мой приказ, если не хочешь головы лишиться.